Глава 13. Мир не в солее, дворец арайских. Ты, ты, тупица! От злости Нетали буквально задыхалась и едва могла говорить. Ты второй раз упустил ее, снова все испортил бы Девушка зарычала и затопала ногами. Подскочила к столику, на котором стояла ваза с поздними тюльпанами, и взмахом руки отправила ее на пол. С глухим крак ваза раскололась на две части, вывалив наружу облитое глазурью коричневое нутро. Цветы полукругом легли вокруг обломков, прекрасные в своей предсмертной агонии. Подскочив к ним, Нетали принялась в ярости топтать хрупкие темно-желтые головки, не замечая, как в образовавшейся луже мокнут ее домашние туфельки. «Зря, зря я с тобой связалась. Ведь знала, насколько ты глуп, бастиарий, «Знала, что ты...» «Заткнись!» Прозвучало негромко, но так яростно, что Нетали застыла. «Что?» — взвизгнула, подскакивая к сидящему в кресле мужчине. «Замолчать? С какой стати? Начни еще оправдываться, говорить, что не виноват. Придумай, что тебя опять кто-то помешал». «Не кто-то, она сама!» Рыкнул мужчина, поднимаясь на ноги. Схватил девушку за запястье и встряхнул. Она шарахнула в меня таким сгустком магии, что меня просто выбросила из портала. Что ты несешь? – зашипела Нетали, выдернула руки из мужского захвата и толкнула его в грудь. Сам говорил, что она пустышка. Бестиари, даже не подумав отступить, поймал девушку за плечи и дернул к себе. Прекрати на меня орать, Нетали. Я тебе не сопливый мальчишка терпеть твои визги и оскорбления. «Забыла, что с высшим демоном разговариваешь!» «Плевать мне, кто ты! Ты все испортил!» Совсем неизящно проорала нежная Нетали и принялась вырываться из обнимающих ее рук. «Отвали, ублюдок!» Раздался хлесткий звук пощечины и следом оглушительная тишина. Прижав ладонь к пылающей щеке, Нетали смотрела на злое красивое лицо мужчины и беззвучно открывала и закрывала рот. Прости, красавица, хмыкнул Баст, но ты сама виновата. Я тебе не раз предупреждал, что нельзя со мной так разговаривать. Ты ударил меня, словно не слыша его, потрясенно прошептала Нетали. Меня? Заслужила. Небрежно бросил мужчина и вернулся в кресло. Сел, удобно вытянув длинные ноги и предложил. Садись и ты, моя милая, поговорим спокойно. Девушка отпустила горячую щеку, дошла до кресла и опустилась на самый краешек, выпрямила спину, сложила маленькие ручки на коленях и кивнула. Давай поговорим, бастиарий. Так вот, девка оказалась с магией, или у нее был какой-то артефакт невиданной силы. Когда я затащил ее в портал, она шарахнула в меня чем-то таким мощным, что меня выбросила наружу, а она полетела дальше. Повторил свой рассказ мужчина. После паузы задумчиво добавил: И где теперь ее искать? Не имею ни малейшего представления. Разве только что? Разве что начать проверять все пространство между местом, где выбросила меня, и дворцом Станисласа, куда был настроен выход портала, и где девка, так и не появилась. Откуда ты знаешь, что выход был именно там? Бастиарий презрительно усмехнулся. «А как, по-твоему, я попал в портал? Пришлось пообещать кое-кому кое-что, чтобы добраться до портала во дворце моего дорогого кузена, пройти путь от выхода и поймать девку на входе. Между прочим, милая, это было непросто». «Я сейчас расплачусь от умиления», — процедила Нетали. «Лучше скажи, что находится в том месте, где ты собираешься ее искать». Бастиарий пожал плечами. Ничего особенного. Пара деревенек и маленький городишко. Я уже прошелся по ним. Девку там никто не видел. Еще она могла выпасть из портала где-нибудь в самой столице. Но если бы это произошло, ищейки кузена уже отыскали бы ее. А этого не случилось. Станислав всё еще землю роет в поисках этой девки. Она очень, очень ему нужна с силой вонзила ногти в ладони и спросила сухим голосом: Что еще было там, куда тебя выбросила, Баст? Ты ведь не все рассказал? Я не уверен, но я очутился не так уж далеко от Академии. Академии Иларии, после паузы задумчиво проговорил демон, и если у нее есть магия, то ее могло притянуть туда. Значит, ты должен проверить Академию, велела Нетали. Попасть туда не так просто, милая. Бостьярий поднялся из кресла и, не прощаясь, пошел к выходу. На это потребуется время, но не волнуйся, дорогуша, я займусь этим. Дверь за мужчиной захлопнулась. Нетали подняла руку и потрогала до сих пор горящую от пощечины щеку. С ненавистью прошептала: Не волнуйся, ублюдок. Я сама тыщу ее. А после того, как разберусь с девкой, займусь с тобой».